Глава 4. Телевидение входит в дом. Бабушка, которая получила от Кузи две жемчужины, потеряла покой. То она примеряла их перед зеркалом, одну на палец, другую почему-то на лоб, потом одну пониже шеи, а другую в ухо, то сразу обе в уши. Выходила необыкновенно красиво. То она прятала жемчужины подальше, в старый носок, а носок в пакет — А пакет в шкаф под простыни. И не спала ночами, размышляя, за сколько можно продать такие жемчужины, и можно ли на эти деньги поехать с Кузей на море. Дело в том, что семейка у них была небогатая, родители работали день деньской, а в выходные отсыпались и бродили по дому в своих ночных нарядах, как тени, и вся домашняя работа была на бабушке. А бабушка страшно уставала. Она ходила по магазинам, стараясь купить все подешевле. Она готовила завтраки, обеды и ужины, стирала, гладила, убирала в квартире и при этом иногда слышала от своих родных такие слова. «Ой, мама, я же это не ем! Сколько раз можно повторять одно и то же?» Или «Опять все неглаженное. Как же я на работу пойду?» Или «Почему игрушки валяются? Кузя, ты вообще соображаешь...» Я ведь сейчас наступлю на твою машинку. И, мама, почему по всей квартире у вас горелым пахнет? А это, допустим, на кухне сбежало молоко. И много всего слышала бедная бабушка. Кузя это тоже слышал, но поскольку ничего другого в своей довольно непродолжительной жизни он не знал, то он думал, что именно так и надо обращаться с детьми и бабушкой. Правда... Поскольку он был добрый человек, то сам он никогда не делал бабушке замечаний, только иногда скажет «Я не буду есть суп, он дурацкий» или «Я не хочу надевать шапку, мне жарко». «Так тебе жарко дома, а мы же на улицу идем». И бабушка с ним горячо спорила и ругалась, говоря, что другого супа у нее нет или что на улице ветер, может продуть уши. Таким образом, у бедной бабушки жизнь была не совсем счастливая, прямо как у старой Золушки. И, размышляя о свалившихся на нее богатствах, две жемчужины, бабушка размечталась об отпуске в каком-нибудь доме отдыха. Три раза в день еда, и не надо мыть грязную посуду, убирать помещение и таскать картошку с рынка. «Здорово будет», — мечтала она поселиться с Кузей где-нибудь на берегу моря и купаться. И она не знала, что жемчужины эти были волшебные. Короче, на следующий день была суббота. Утром бабушка с ворчанием словила под носом упрыгающего кота бабочку и выпустила ее в окно, а днем, когда родители Кузи, мама в халате, а папа в трусах и майке сонно завтракали на кухне, зазвонил телефон. «С вами говорят из телевизионной программы «Удача». Вы случайным набором цифр выбраны нашим компьютером, и вы выиграли поездку на море», — сказал женский голос. А мама Кузи, женщина умная и ядовитая, ответила, «Спасибо, нам не надо, мы все понимаем, уже обманули так многих» потому что в городе появилось множество мошенников, которые делали вид, что кто-то что-то бесплатно выиграл, а затем выманивали у бедных победителей все их деньги. И началом, как правило, была вот эта самая фраза «Поздравляем, вы выиграли». Так что Татьяна, мама Кузи, с торжеством положила трубку, а затем она, поспорив с бабушкой, которая как раз намылилась поехать навещать свою старенькую мамашу, и выиграв этот спор, Татьяна клятвенно обещала вернуться через два часа. Ушла с мужем Валерой покупать диван. «Ты вечно...» — на прощание перед тем, как хлопнуть дверью, сказала дочь. «По субботам смываешься. А нам когда отдыхать?» Но телефон опять зазвонил. Теперь уже подошла бабушка. «Поздравляем, вы выиграли наш приз — бесплатную поездку с ребенком на море». — сказал бодрый женский голос. — Это с телевидения программа «Чудо». — А если ребенку мало лет, почти что шесть, — соврала осторожная бабушка, — это приветствуется. — А когда ехать? — А когда хотите? Бабушка растерялась. — А куда? — В любую точку. Хоть на Лаптевых море, хоть на Баренцево, хоть на какое, на Белое можно, в пределах нашей страны. Тут бабушка вытерла со лба пот и спросила, «А на, на, на черное можно?» «На черное труднее. Вы же понимаете, что все хотят только на черное». «А, а море Лаптевых это где?» «Да уж не на юге!» — засмеялся голос. «Тогда Лаптевых отпадает», — сказала умная бабушка. «Баренцева тогда берите. Дом отдыха «Газпрома» — шесть звезд». Свой круглосуточный каток, наблюдение за белым медведем, тундры, 10 га или отель на Белом море, подлёдный лов трески, очень заманчиво. Подлёдный или тундра? Да это уж ссылка какая-то получается, а не отдых. Так что извините, Баренцева нам тоже как-то не очень. И белая не совсем подходит. До свидания вам. «Бесплатному коню в зубы не смотрит, сказала строгая барышня. «Однако я сейчас проверю. Что тут у нас? Так, поход на ледоколе, но это ладно. Снежная гостиница, тарара. Проверить свои чувства. Так, ночь на ледяном ложе не... Нет, не подходит. Спасибо. Какие чувства? Я своего внука и так люблю. И к зятю отношусь, как он заслужил» неплохо. Погодите, женщина, алло! — Чувства нечего проверять, и маму свою я простил давно, а дочери даже не говорю. Женщина, так, вы же еще молодая сравнительно, что вам за сорок? Так зачем заранее себя хранить? Впереди жизнь. Газовики, нефтяники, полные аквивитет. мощные, ревя идут снегоходы. Вы в капюшоне, глаза сверкают, от мороза вы румяные, Кругом изумительные мужчины. «Газовые мачо!» «Спасибо, спасибо, достаточно!» все, «Охота на леммингов!» «Адреналин под кожу!» «Это не то!» «Ледовое настроение!» «Ты-ты-ты-ты-ты-ты!» собаки хаски, ледоеды!» «Сильные ощущения!» «Погоня!» «Что?» «Вот, сани утеплены мехом нерпы!» «Девушка, вы что?» «А, не то! Вам потеплее надо?» «Проверьте, милая девушка, в море бы ему поплескаться». «Вот морские ванны, а в пол, а в полынье опять не то». «Ребенок маленький!» — охотно жаловалась бабушка в телефон. «Четыре года всего, болел всю зиму, не гулял почти». «Я не всю зиму болел!» — закричал правдолюбивый Кузя. «Я гулял!» «Болел и лежал!» С силой, сказала бабушка, соплями обмотавшись, не обмотавшись! Так, сказал голос в трубке, ну вот что. Нашлось для вас место на Черном море, но надо выезжать через полчаса. <гас> как через полчаса? Ох, даже не знаю. У меня белье намочно, рубашки неглажены, продуктов в доме нет. Надо бежать по магазинам, обед варить на завтра. Как же я их. Как же я их тут оставлю? Да они. Они кота уморят. «Женщина!» — вдруг резко сказал голос. «Вам выпала удача, так ловите ее. Бросьте все и езжайте. Море-то самое черное из всех морей, как вы желали. А то я переключусь на другого абонента. Если наш клиент долго думает, срок его удачи кончается. Таково правило игры». «А, а, на, а на сколько?» — спросила бабушка, замирая. «На недельку?» «Хоть на сто — засмеялась женщина. «Хотите на год?» Мне бы двенадцать дней, и я бы отдохнула, пролепетала бедная бабушка. Одна кухня до да стирки, до да магазина, да еще и ругаются на меня. Ой, замотался совсем. И тут она почувствовала, что Кузя взял ее руку и погладил, и бабушка всплакнула над своей несчастной долей. Хорошо, куда присылать за вами машину? Как машину? Так, женщина. Да погодите, ведь все так неожиданно. Сопливом от слез голосом отвечала бабушка. Вам трехразовое питание море хорошую погоду, и чтобы убирали в доме? спросила татюте. И именно именно. Но есть одно условие. Жестко сказали в трубке. Ничего, никаких вещей не брать с собой, не даже часов, ни бус, ничего, ни бисера. Как? ахнула старушка. А лекарства вам не понадобится. «Все будет так хорошо, что вы выздоровеете». «Слабо верю», — возразила мудрая бабушка. «У меня бессонница. Сердце побаливает, кости ломит, голова кружится, уши закладывает. И в них как бы звон, особенно в левом. Не имеет уха, особенно когда на меня кричат». «Ничего этого больше у вас не будет», — сказал голос. «Вы помолодеете. Это курс омолаживания. Похудеть навсегда». — А нельзя и мою дочь? А то она так устала. — Вам говорят, женщина, это вы выиграли. Кто взял трубку? Ну, — Ну, хорошо. А вещи ребенку можно немножко. Все дадут там. — Маечки, трусики, сандалики, панамку, рубашечки три, один свитерок на вечер, горшок. Не забудьте, нужен ночной горшок. Там все есть. — Как это все? Откуда кто знает, что нам нужно? — Женщина, говорю, вам ничего не нужно. — Ничего человеку не нужно только в морге, — пошутила бабушка. — Понятно? — Женщина! — зажипела в трубке. — А мне два халата, ночная рубашка, носочки на ночь. — Погодите, а А купальник, а шляпа? У меня все лежит припасено в шкафу. Я с молодости берегла, ездила на взморья от предприятия и не выкидывала, как чувствовала, что пригодится». «Не беспокойтесь, у вас будет абсолютно все, что нужно. Приедете на Черное-Причерное море и вами займутся. А что?» — засомневалась бабушка. «Нас не будут все время снимать на камеру? Подглядывать за нами в ванной — не это ваша цель?» — Глупости, — ответила телефонная трубка. — Мы канал «Чудо», и вас будут снимать только через пять дней после прибытия, когда вы уже отдохнете, чтобы показать, как вы отлично выглядите. Оплатить нам будет тот отель, где вы поселитесь. Это для них бесплатная реклама. Вот. Бабушка не верила своим ушам. Только этой ночью она строила планы, как и где продать жемчужины, да где купить путевку, как оставить дом и кто будет стирать и плевать цветы, и кто будет кормить и расчесывать кота. А тут такое чудо. Быстро вы согласны? И, и я не знаю, прошелестела бабушка, особых удач у нее в жизни не было, и она к ним не привыкла. Самая большая удача в жизни был ее внук, но и на него часто не доставало времени воспитать его как следует и то было некогда. Так, сейчас за вами заедут. Приготовить паспорт. Нет, ничего не берите с собой, ясно? Через десять минут бабушка за это время все-таки пустила стиральную машину в дверь позвонили. Сердито открыв дверь на цепочку, бабушка вдруг увидела известного телевизионного ведущего, который широко улыбался. Я за вами. — сказал этот ведущий, искали зубы. — Наша программа «Чудо» начинается. Жду вас внизу в машине. — Ой, можно через пятнадцать минут? Ой, я же... Я же маму же собиралась купать, ехать к ней. Ой-ой. Бабушка с печальным воем кинулась в ванную, остановила машину, вынула белье, кое-как выполоскала и отжала, повесила. Потом бросилась в кухню, где на плите варился бульон, выключила. Быстро вывалила кусок мяса в кошачью лакушку, машинально погладила кота. Кот вывернулся, что-то заподозрив. Обычно его гладили, когда бабушку, уложив Кузю, помыв посуду, развесивши белье и, протерев пол в кухне, садилась смотреть телевизор. Тут кот и прыгал к ней на колени, его чесали за ушком и гладили, пока глаза бабушкины не смыкались». Так что кот сел одиноко в сторонке и стал наблюдать с мыслью, они собираются ли его бросить. Тем временем бабушка посмотрела на себя в зеркало и опять взвыла с плотно закрытым ртом. Причесалась кое-как, надела самое лучшее тесноватую юбку и блестящую кофточку. Взяла у дочки на столике губную помаду, неумело накрасила рот и, подумавши, щеки. Потом кинулась к шкафу и дорылась до своего пакета с носком, в котором лежали две жемчужины, подумала и положила жемчужины за щеку, на всякий случай, а то дочка дороется. Затем бабушка влетела в детскую, подхватила легенького Кузю на руки, поцеловала его, одела нарядней и пустилась вон со своей ношей. И за ними замотыляла в воздухе невзрачная бабочка-капустница». Внизу она стукнулась землю, и тут же на этом месте оказался огромный белый, как сливочное мороженое, автомобиль, а в нем мгновенно распахнулась дверца. «А позвонить?» — вдруг спросила бабушка. «Я не предупредила своих. Ох, я дура!» И она ринулась наружу, открыв дверцу, и тут же чья-то узкая черная тень проскользнула в машину. «Им позвонят, не волнуйтесь», — ответил с переднего сиденья мужской голос, — и автомобиль ринулся с места.